Ах, мой батюшка, Куда? да извозчики-то наш тушь, это их тело, это такие и наука-то не дворянская, дворянин, только скажи, повези меня туда. Везут куда изволишь Мне поверь, батюшка, что, э, конечно, то вздор Чего не знает Митрофанушка О, конечно, сударыня В человеческом невежести э, весьма утешительно считать все то за вздор Чего не знаешь э -э, Без наук люди живут и жили Покойник батюшка воеводою был 15 лет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 Перед другими не похвалюсь, от вас не подаю Покойник Свет, лёжа на сундуке с деньгами Умер, так сказать, с голоду а? Каково это? Препохвально надобно б на быть скотинину, чтобы вкусить такую блаженную картину Да коль доказывать, что ученье вздоро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 Забыл наклониться, как хватит себя лбом опритолок Куинда пригонула дядю И бодрый конь вынес его из ворот к крыльцу навзничек Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб Который бы от такого тумака не развалился А, да. а дядя, вечная ему память Протрезвясь, спросил только, целы ли ворота! Ой, господин Скотинин, сами признаете себя неученым человеком. А, однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого. Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы. Батюшка мой, да что за радость и выучиться, да? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышленнее, того свои же братья, дворяне, тотчас выберут еще в какой нибудь должность. А должность. кто посмышленнее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам. Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякие того и смотрят, что на покое. Ты сам, батюшка, да. других посмышлённей так сколько трудишься. Вот и теперь сюда шедший я видела, что к тебе несут какой-то пакет. И, и мне никто этого не скажет? Я... Прошу извинить меня, что вас оставлю Может быть, есть ко мне Какие-нибудь повеления От навестника? Пойди, мой, мой друг Однако я с тобой не прощаюсь Я еще увижусь с вами Вы завтра О, едете поутру часов, э, часов. часов в семь Часов в семь А я завтра же, проводя вас Поведу мою команду Теперь пойду сделать тому распоряжение Спасибо Жестимею, господа. Э, ну, мой батюшка, ты довольно видел, каков митрофановшка. Ну, мой друг У? сердечный. Ты видишь, каков я Узнал обоих, М да, нельзя короче Быть лишь за со мною, Софьюшке Не бывает Жених ли ей, митропанушка? Не жених <с Isso> Чтоб помешало Замечем дело стало Вам одним за секрет сказать можно ага. Иди поближе Она сговорена Софьюшка, ну, сговори, пойдем, моя я радость. Ох, Владей! Да он рехнулся. Когда они выйдут? Эй, ты слышала? Можешь. Поутру в семь часов. В семь часов. Завтра семь часов. я проснусь с светом вдруг. Путь он умен, как изволит. А из Скотинины развяжешься скоро. Мы встанем по ране. Что захотела, поставлю на своем. Все ко мне! Все ко мне! Все! Кто? Завтра в 6 часов, чтобы карета подвезена была к заднему крыльцу. С Слушаю! Слышь? Слушаю, мать моя! Эй, не прозевай. Ты матушка? во всю ночь не смей вздремать у Софьяных дверей. А? Лишь она проснется. Матушка. Беги ко мне. Не промигну, моя матушка. Ты? Друг мой сердечный, сам в 6 часов будь совсем готов. И поставь троих слуг в Софьиной предспальне, да двоих в синях на подмогу. Подите ж с Богом. С Богом. А я уж знаю, что делать. Где гнев, тут и милость. Старик погневается, погневается. Да прости ты за неволю. А мы свое возьмем.